Глава 9. Княжеская находка Выйдя под сень деревьев, Алёна вздохнула полной грудью. На душе вмиг сделалось спокойнее, показалось, что за спиной остались не только стены дворца, но даже часть сложных вопросов и неприятных мыслей. Вдруг перестал так заботить нрав князя, Алёна искренне подивилась, чего так расстроилась. Ей ведь с Ярославом детей не воспитывать, да и от размышлений от убийства сумела отмахнуться. Южин явно знает, что делает, и матушка ему в помощь, а она совсем не годится в сыщики, ну и пусть. Снаружи было хорошо. День склонился к закату, сладко пахло цветами и разнотравьем, где-то далеко и смутно слышались чужие голоса, а здесь только шелест листвы над головой да птичий посвист. Ещё на дворе было светлее и свежее. Всё же под каменными сводами дворца, несмотря на все ухищрения зодчих с чарами, постоянно царила некая сумрачная сырость. В дневную летнюю жару это было кстати, но не сейчас. Возвращаться внутрь расхотелось совсем, и Алёна пошла, куда глаза глядят. Позади дворца раскинулся целый маленький мир, по которому Аллатырница успела пройти уже несколько раз. Но всё поспешая почти не осматриваясь по сторонам. Ну и ладно, зато вот теперь могла это исправить. Живая изгородь отделяла парадную часть от большого хозяйства, но никто не мешал гуляющим придворным забредать сюда, наизнанку. Знакомой дорогой Алёна не пошла и сумела найти ещё один дивный сад с ледяным источником, извилистым ручейком и резными горбатыми мостиками над ним. Встретила небольшую кузницу, обнаружила псарню, А потом, неожиданно для себя самой, вышла с другой стороны к знакомой конюшне и огороженному полю перед ней. Подивилась, как затейливо вьются здешние тропки, и собралась пойти дальше. Но замерла, увидев, что поле не пустое, и без труда узнав того, кто горцевал внутри, на гнедом. Ну, то есть как горцевал. Оказалось, воевода не очень-то ловко держится в седле, даже немного смешно. Конюх Остап же был куда прямее в словах. Не заметив Алену, он с такой душой и удовольствием бронил Олега, что даже привычной к крепкому слову о латырнице стало неловко. Подумалось, что если бы дед так учил её саму, ничего потного могло и не выйти, только слёзы да обиды. А Рубцов ничего, на грубость внимания не обращал, зная себе коня подбадривал, и даром, что в седле кулем сидел, но держался крепко. Алёна немного постояла у ограды, облокотившись, а потом и вовсе забралась внутрь и вскарабкалась на забор вблизи столбика, придерживаясь за него для удобства. Мужчина гонял жеребца по небольшому кругу на ближнем краю поля, и достоящего стоящего спиной конюха отсюда было всего несколько сожжений. Так что девушка прекрасно слышала всё. И его голос, и ответовые воды, и дробный топот коня, и его шумное дыхание. Даже странно, как её до сих пор не заметили. «Да что ты руки растопыриваешь, как лять ноги!» — воскликнул Остап. «Вместе держи, как честная девка!» А латырница от такого сравнения захихикала, а воевода не нашёл другого момента, чтобы её заметить. Навряд ли услышал, просто двигался ровно на неё, вскинул взгляд и повернул лошадь, заводя на круг. За языком последи, бросил кониху И «Идеть, какой нежный!» «Что ж у тебя руки, как...» «Да мне-то без разницы, книги не постыдись!» Насмешливо ответил Рубцов, намеренно, не перебивая, а дождавшись, пока Остап Егорович выскажется, и мотнул головой в сторону сидящей на заборе Алены. Конюх обернулся, смирил её взглядом, сплюнул под ноги и что-то процедил. Девушка издалека не расслышала. «Ну и леший с тобой, будешь перед девкой позориться. Она-то никак пенькарявый в седле держится». Без особого труда нашёл он новые, менее бранные выражения. «Так меня и наставляли другими словами», — не удержалась Алёна. «С ним другими не помогает», — отрезал Остап. «Ишь ты, глянь, приосанился! Сойдёт уже лучше! Не как стыдно стало перед девкой, а?» А латырница поспела почти к самому началу и потому успела насидеться на заборе и насмотреться на предмет своих дум в досталь. Когда воевода допускал коня в намёт, Посмеивалась. Сидел тот и впрямь, слишком неуклюже, чтобы этого не замечать. А вот так на шаге и на рысях любовалась. Не столько посадкой, сколько ладной фигурой всадника. Простая рубаха из беленого льна с подвернутыми рукавами и расстегнутым воротом обрисовывала широкие плечи. Длинные ноги в темных штанах и высоких сапогах крепко сжимали бока коня. Сосредоточенный, собранный, напружиненный — и совсем уже не тянет смеяться над его неуклюжестью. Наконец, Остап решил, что на сегодня довольно, и, велев ученику шагать, ушёл с поля, махнув рукой. Олег пустил коня вдоль забора и придержал его поравнявшейся латырницей. «Ну, здравствуй, Алёна!» — окинул её внимательным взглядом. «Какими судьбами тут? Да ещё одна!» «Погулять вышла!» — отозвалась она, чувствуя неловкость. Он её уже дважды обнимал, а поговорить толком, вот только первый раз и выходит. Случайно сюда забрела. «Как вышло, что вы так плохо держитесь в седле?» «Ну, вот так». Он пожал плечами. Поздно начал учиться, да и когда начал, всё через пень-колоду. Не до того было. «Почему ты скрываешь янтарь от людей?» Не стал он ходить вокруг да около и сразу задал самый важный вопрос. «Ты бы ту нежить мигом спалила?» «Ну, вот так». Неловко пожала она плечами. «Вам коня выхаживать велели, нельзя ему стоять». Воевода окинула латырницу новым взглядом, усмехнулся как-то странно и решил. «А мы совместим». Что именно, спросить Алена не успела. Олег выпустил поводье, потянулся и легко стащил её с забора. Только охнуть от неожиданности и успела. А через мгновение оказалась сидящей боком на холке коня. Благо, лука у седла была низкая. Воевода одной рукой приобнял её, невозмутимо прижав к себе. Второй собрал поводье и тронул коня пятками. Тот шумно вздохнул и лениво зашагал вдоль забора. «Что вы делаете?» Растерянно пробормотала Алёна, вцепившись обеими руками в широкое предплечье. Было неудобно и ей, и, наверное, коню, а ещё смущало, как близко воевода опять оказался. И что обнимает? и прижимает к себе. И опять сердце зашлось едва ли не под горлом, и голос вдруг пропал. «Совмещаю», — спокойно ответил Рубцов. «Ты же сказала коню ходить надо, а на шаге он нас обоих немного покатает, не убудет. Ну так что? Почему ты прячешь янтарь?» «Не могу сказать, это не моя тайна», — вздохнула она. «А ведь придумывала же что-то. Мол, негоже гоже девице колдовские умения показывать» и ей велели, чтобы легче было жениха найти. Но то она придумывала для простого разговора, а не когда... вот так. «А чья?» «Олег Сергеевич, я правда не могу». «Продолжишь выкать, поцелую». Со смешком оборвал он, и Алёна почувствовала, что у неё горят уши. Уж очень заманчиво было продолжить. «Ты в южина то же самое на допросе будешь говорить?» «Он и так знает». Раздосадованно отмахнулась Алатырница, и тут же прикусила язык. «Вон оно что!» — протянул воевода. «Так это его интриги опять!» «Его что?» — переспросила Алёна. «Козни! Коварные замыслы!» С непонятным весельем пояснил Олег. «Если ты ещё слово дашь, что он против князя ничего не замыслил, я с этими вопросами отстану». «Откуда мне знать, что он замыслил?» А латырница честно ответила и на это. «Но что до меня, князь тоже знает про мой дар. И про службу» и про службу», — подтвердила она. К этому мгновению уже пообвыкла в руках воеводы, уняла бешеный стук сердца и немного расслабилась, прислонившись к широкой груди. Склонить бы ещё голову на плечо, но на это она не решилась. «А откуда вы все эти диковинные слова берёте?» «Ой!» — негромко воскликнула от неожиданности, когда Олег вдруг звонко чмокнул её в висок. «Это что?» — спросила, повернув голову, чтобы видеть его лицо. Предупредил же, будешь выкать поцелую». Рубцов улыбался уголками губ. «Так это ж разве поцелуй?» — вырвалось у неё. Улыбка Олега стала шире, и Алёна вовсе задержала дыхание, залюбовавшись. Он словно скинул прошедшие годы и опять вспомнилось как сидел с дедом в горнице. Смеялся золотыми искорками во взгляде. Такой живой и такой... родной. А ещё вот так, вблизи и при ярком свете, оказалось что у него есть веснушки. Совсем тусклые, едва заметные сквозь негустой загар. Они мелким крапом рассыпались по щекам и переносятся. Алёна совсем не помнила их по прежней встрече. И от этого вдруг стало по-особенному радостно. По сердцу мёдом растеклось неожиданное тепло. Вот же он, настоящий, совсем рядом. не мечта, ни воспоминания обнимает её сильный тёплой и с веснушками. «Смотри, до да дразнишься!» подначил воеводу насмешливо. «На себя потом пеняй». «А что ж вы тогда грозите, если исполнять не намерены?» Улыбнулась она в ответ и поразилась, куда вся робость пропала. А сама глаз от этих веснушек отвести не могла. И нестерпимо хотелось их расцеловать. «Это что ещё такое?» Прервал их разговор возмущённый оклик конюха. «Тьфу!» — оставил козла в огороде. «А ну шуруй сюда! а давай коня, да проваливайте!» «Нашли место миловаться. И псину свою забери. Вот же дурная зверюга морковку лошадиную ворует». Остап Егорович волок за ошейник пса, который топал рядом лениво, но без возражений. Показывал тем свою доброту и расположение. Вряд ли такую собаку невысокий конюх стащил бы с места без её на то позволения. Серая морда довольно улыбалась, вывалив длинный розовый язык. «Буду должен». Не то пообещал, не то пригрозил воевода Алене и направил Гнедова к воротам. «Не ори, Остап Егорыч. Жалко тебе, что ли? Подумаешь, покатал девушку. Или завидуешь. Если бы ты её на своём горбу катал, слова бы не сказал!» Возмутился тот. «Нечего коня мучить. Он и так тебя вон сколько терпел. Тебя-то как-то терпит и не шарахается до сих пор!» Весело возразил Олег. «И на шарика не ори. Последняя твоя морковка, что ли?» Пожалел псу казённой морковки. «Как не стыдно!» Шарик плюхнулся на попу у ноги остановившегося конюха и поднял на него укоризненный взгляд. «Мол, видишь, что хозяин говорит? Можно морковку-то есть!» Подъехав, воевода легко спрыгнул с коня, передал по воде остапу и аккуратно снял с лошадиной спины девушку, которая как раз прикидывала, как бы половчее спуститься, да так, чтобы сарафан до пояса не задрался. На мгновение задержал ладони на её талии, и Алёна опять ощутила смущённое предвкушение и досаду. Но что Остапу Егоровичу стоило явиться чуть позже. «Поговори у меня ещё. Завтра тоже жду, имей в виду». Перескочил конюх на другое. «А то ты и прежде наездникаховой был, а за столько лет и чему научился, то растерял». «Постараюсь», — пообещал Рубцов и почесал за ушами приветственно застучавшего хвостом пса, а Остап Егорович молча вскочил в седло и направил коня шагом вдоль забора. «Ну что, пойдём?» Алена кивнула. Некоторое время они шли молча, наблюдая за шариком. Он то лениво топал рядом, то бодро трюхал впереди, утыкался носом в кусты и деловито задирал лапу. То отставал, заинтересовавшись чем-то особенно сильно, и тогда хозяин окликал его коротким свистом. Пёс вздыхал и нехотя догонял людей. Немного удалившись от конюшни и поля, Олег заговорил. «Ну рассказывай, Харунжи пятой маховой заставы!» «Что рассказывать?» — не поняла Аллатырница. «Откуда ты?» «И как получилось, что вдруг оказалась наследницей Краснова?» Когда Алена раньше украдкой мечтала об этом мгновении, она всегда представляла, что скажет про деда, и воевода непременно будет его помнить, И, может, даже узнает её. Видел же? Пусть и мельком. А тут застеснялась. Ну что она в самом деле навязываться будет? Да я сама не знала, призналась негромко. Отца не видела никогда. Мать не сказала ничего, да и сама умерла, когда я ещё маленькой была. Вдруг оказалось, что князь про меня с самого начала знал, приглядывал издалека. Велели вот приехать, наследницы его назвали, мол, веру у князя другим нет. «Не очень-то хотелось, но что я могу против княжей воли? А вы были знакомы с Красновым?» «Были», — кивнул он. «Хороший был мужик, честный. Жаль его». «Кто мог его убить?» А латырница глянула на спутника Искоса с надеждой. «Почем я знаю?» — поморщился воевода. «То ли кто из наследников, то ли из тех, с кем он тут ругался. А ругался со всеми, вплоть до князя». «Что и князь мог? Вряд ли». «Если бы это с великокняжеского повеления устроили, почистили бы аккуратнее, упал бы с лошади и всего делов». «Вы так спокойно это говорите?» Алена глянула удивлённо. «Что князь вообще мог бы? Он же человек недобрый дух. А некоторые вопросы порой иначе и не решить. Впрочем, я утверждать не могу, что он хоть с кем-то действительно так поступил. Это просто рассуждение». Спокойно пояснил воевода. Умолк. Глянул насмешливо и бросил. 2 «Что два?» «Два должен», — ответил невозмутимо. «Да не стал бы великий князь его убивать. Просто, — сказал для примера, — тут уж скорее наоборот. Краснову было за что злобу держать. Твой отец не был сторонником перемирия с Топьей, увлечения Ярослава кораблями ему не нравилось. Да даже мне понятно. Краснов же самострелы делал. Небось, не хотелось деньги терять и другим отдавать, кто лесом торгует». И иных врагов подихватало. На великом князе свет клином не сошёлся. Но тут я тебе ничего сказать не могу. Не интересовался. скорее бы Вьюжин со всем этим разобрался. Тоскливо вздохнула Аллатырница. Предположить, кто всё это учинил, полдела Его же ещё на чистую воду надо вывести. А об этом Алёне совсем не думалось. Хорошо, что от неё ничего такого и не требовалось. А ты, значит, сирота? Задумчиво проговорил Олег после недолгого молчания. «Ну да. Но у меня другой родни полно». Поспешила она вступиться за близких. «Дед, бабушка, дедья и тётки. И никто меня не обижал никогда». «А вы? Откуда?» Воевода усмехнулся, глянул на неё насмешливо, осмотрелся по сторонам. Но вместо того, чтобы ответить на вопрос, тихо проговорил себе под нос. «Эдак я совсем в долгах погрязну. Не дело». Не успела Алёна опомниться, как вновь оказалась в его руках. Одна ладонь легла на талию, другая — на затылок, губы коснулись губ. И, наверное, тем бы всё закончилось, но ответила девушка не так, как воевода мог ожидать. Обвела руками шею, подалась навстречу, прижалась доверчиво, и простое прикосновение, призванное больше напугать упрямую девицу, стала настоящим поцелуем, жарким, сладким. Горячащим кровь и ускоряющим её бег. Давно Олег не чувствовал ничего подобного. Давно так остро не желал. Прижать бы упрямицу теснее, стащить эти расшитые тряпки, сделать так, чтобы давешний сон оказался совсем уж в руку. Мысль эта и собственная несдержанность вдруг отрезвили и почти напугали. Что же он набросился-то на девушку, которую, считай, второй раз в жизни видит? Это оказалось к лучшему. Олег взял себя в руки, решительно прервал поцелуй, ослабил хватку, распрямился. Алёна и забыл, что хотел сказать, поймав её тёмный с поволокой взгляд. Едва не склонился к губам вновь, но своевременно себя одёрнул и почти разжал руки. Но вместо того, чтобы испуганно отпрянуть, она, наоборот, подалась ближе, спрятала лицо у него на груди, вцепилась обеими руками в рубашку. Олег ощутил непривычное смятение и робость, неуверенно обнял узкие плечи. Не в поцелуе было дело. Воевода уже напомнил себе, что это при дворце нравы строгие. А в народе-то попроще. В чувствах. В том, как охотно, с какой радостью и искренностью она отвечала. А он и думать забыл, что такое бывает. Словно холодной ключевой воды хлебнул и умылся после долгого пешего перехода по степи под палящим солнцем. И в голове вместо мутной липкой тяжести звенящая прозрачная пустота. Зарекался он с хорошими девушками дело иметь. Да вот что-то за рок весь вышел. «Извини, я тебя подразнить хотел, но...» Увлёкся. Всё же покаялся он, потому что надо было хоть что-то сказать, а продолжать отвлечённую болтовню показалось неуместным. «Это ничего». Алёна подняла взгляд. «Я на вас не в обиде, а в глазах...» прокуды трепака пляшут. Задорно, с огоньком, в присядку. Прокуды. Мелкие, вредные домовые духи поселяются там, где много детей и любят хулиганить вместе с ними. Доиграешься же. Должно было прозвучать веско, с угрозой, но губы против воли растягивала улыбка, и Олег сам удивился, как мягко вышло и ласково. А вот тут Алёна смутилась, отвела глаза, отступила на шаг. Удерживать воевода не стал, несмотря на всколыхнувшееся внутри сожаление. Или благодаря ему в первую очередь. Странно на него влияла эта девушка, непривычно. Тянула к ней так, что дух захватывала. «Вы так и не ответили», — продолжила она, когда Олег свистом подозвал запропастившегося где-то пса. И они зашагали дальше по тихому тенистому саду, который окутало вечерним сумраком. «Откуда вы?» «Вот же упрямая девчонка». Он хмыкнул себе под нос. «Что мне сделать, чтобы ты выкать перестала?» «А поцелуи как же?» Алена бросила быстрый, хитрый взгляд из-под ресниц. «Нехорошо целовать девушку, которая к тебе так уважительно, совсем дочерним почтением», — ехидно ответил Олег. «Я и так старше тебя не весь насколько, и чувствую себя из-за этого... В общем, нехорошо чувствую. Так что хочешь целоваться, прекрати выкать. Для начала». Алёна рассмеялась в ответ, ощущая жар внутри и на щеках. «Как же я перестану, коли почти ничего о вас не знаю?» «Лиса», — хмыкнул он беззлобно, посерьёзнел. «Да на кой тебе это? Откуда?» «Оттуда. Откуда взялся, там больше нет. Родных никого нет, дома... Ну, тоже можно сказать нет. Не считать же его домом», — кивнул в сторону дворца. «Ну, чего ты скуксилась? Я аж говорил ничего интересного». «Я не хотела вас расстраивать. Не подумала». Виновата пробормотала девушка, ругая себя за глупое любопытство. «Так хорошо шли, смеялись, а тут... Ну, ясно же, если он один здесь живёт. Наверное, больше никого и нет. Могла бы и промолчать». «Да не кисни. Меня трудно задеть, если поругаться, настроения нет». Усмехнулся воевода. «Спрашивай, что ещё тебе любопытно было? А, впрочем, я и так угадаю. Про глаз. Больше во мне ничего интересного-то и нет». «Неправда», — обиженно вскинулась Алёна и опять смутилась под насмешливым взглядом. «Неправда... не про глаз? Неправда, что больше ничего интересного нет», — упрямо возразила она. «Например, мне непонятно, почему вы здесь, если вам тут плохо». «Хороший вопрос», — рассеянно пробормотал Олег. «Проблема-то не во дворце. Проблема вот тут». Он выразительно постучал себя костяшками пальцев по лбу. «Оно без разницы где». Вряд ли в другом месте лучше станет. «Ну почему же? Для меня вот как раз вместе дело», — проворчала Алёна. «Так то для тебя? Сама говоришь, куча родни, друзей, небось, тоже. Оторвали от любимого дела, сунули в этот гадюшник. И никогда не хотелось что-то изменить? Уехать отсюда? Хотелось, только недолго. Куда? И зачем? Меня никто нигде не ждёт». Олег пожал плечами, покосился на идущую рядом девушку, насмешливо фыркнул. Тьфу! Ну вот, ты ещё сильнее расстроилась. Совсем я раззанудился и разучился юных красавиц очаровывать. А вы про глаз правду расскажете? Спорить и пытаться переубедить его Алена не стала. Предпочла всё-таки воспользоваться случаем и задать этот вопрос. Или тоже ерунда. Было и было. Да я бы рассказал, князь не велел болтать, — отозвался Олег. Покосился на расстроенную спутницу и всё-таки продолжил. Подарок это от Азерицы. Подарок? изумилась Алёна. «Что же, она сама?» «Нет, она его не выбивала, наоборот, жизнь спасла. Так бы помер или, хуже того, калекой остался. Она мне янтарь этот подарила. Потому Ярослав и просил помалкивать. Дури в людях хватает. Найдутся же и те, кто ради дара Озёрной Девы себя покалечит. А она не всякому помочь может». «Только пришлым». За него закончила Алёна. Замерла от неожиданности Подняла на воеводу не то испуганный, не то восхищённый взгляд. «Так вы через светлояр пришли! То-то я понять не могу. И слова странные, и вседлевы, как... Вот ещё от тебя я не выслушивал, как кто!» Шутливо перебил её Олег, который, конечно же, тоже остановился. «Ну да, через него». «А как?» — выдохнула она, с новым интересом и жадностью разглядывая мужчину. «Да леший знает». Воевода пожал плечами. По-моему, и озерица не понимает, как и почему это работает. Там, тяжело раненый, в реку упал. Ехали мы, потом шарахнуло, как... Сильно, в общем. Боль, ощущение полёта и темнота, ледяная вода. Очнулся на берегу, и надо мной белокурая красавица участливо склоняется. Поначалу глазам своим не верил. Но она со мной по душам поговорила, успокоила, объяснила, что спасти меня смогла только благодаря тому, что я чужой, нездешний и за большой силы в крови, хотя я так и не понял, откуда та взялась. Сказала, что назад вернуться, если и получится, то только без её подарка и янтаря в крови. Трупом. Я и рыпаться особо не стал. Так книжки кое-какие посмотрел для надёжности. Померла, так померла. Чему-то усмехнулся он. «Пойдём, потёмки вон какие. Потеряют тебя, проблем не оберёшься». Алена кивнула, с трудом заставила себя стронуться с места. В голове теснилась тьма вопросов, которые рвались с языка, но она никак не могла выбрать. Знать-то ей хотелось, вот только боялась опять о дурном напомнить и ещё хуже сделать. Теперь-то ясно, чего он тут один, как перст. «Ты только обо всём этом не особо болтай», — попросил Олег. «Не сказать, чтобы это была страшная тайна, но...» «Я понимаю», — заверила Алёна. «И так бы не стало, без вашей просьбы». А придумать, что именно, можно спросить, она так и не успела. Как бы неторопливо они ни не шли, а до крыльца всё же добрались. «Доброй ночи!» Не дав времени на раздумья, первым попрощался воевода. Алёна обернулась, только теперь сообразив, что когда-то успела начаровать себе светлый взор, и потому отчётливо видела в жидкой летней темноте лицо собеседника. И лицо, и сосредоточено нахмуренные брови, и задумчивый взгляд». «Доброй ночи», — ответила всё-таки и решительно двинулась к ступеням крыльца. Очень хотелось, чтобы воевода ещё раз поцеловал на прощание, пусть совсем легко, или даже просто обнял, но просить об этом не решилась. И так он о ней, наверное, дурное подумать успел. Матушка знает, каким женщинам он привык здесь. И там, откуда принёс его светлояр. Ну и пусть. Ей пока довольно того, что от воспоминаний дрожь по всему телу и на душе светло, радостно, несмотря на все опасения. А Олег, проводив девушку взглядом, опустился на корточки, обнял севшего рядом пса за шею. Шарик забил хвостом от удовольствия, поспешил лизнуть хозяина в лицо. Тот, несмотря на невнятную муть на сердце и сомнения, засмеялся. От души потрепал вислые собачьи щёки, широкую грудь, мощную шею. И как будто легче стало. Но что?» Дай, друг, на счастье лапу мне. Лапу дай, говорю. Шарик, лениво переступив, плюхнул человеку на колено лапищу. Немногим меньше медвежьей. Другой бы, наверное, повалился от такого. А Рубцов ничего, привык. Ещё немного повозился с псом, поднимая настроение и себе, и ему, заодно напоминая команды. Сколько себя помнил, Олег всегда мечтал о большой собаке. Правда, ни денег, ни места для содержания такого зверя не было поэтому мечтал со стороны и без особой надежды. И здесь воплощение этой мечты стало одним из тех моментов, которые примирились с новой жизнью. Порой казалось самым важным. «Как думаешь, я совсем дурак и просто в озверел от одиночества? Или этой девчонке действительно можно доверять?» Пёс, конечно, не ответил, только с удовольствием лизнул опрометчиво подставленный нос. «Тьфу, ну и слюняв ты, парень!» Засмеялся Олег, утерся рукавом, поднялся и зашагал в сторону другого, мужского крыльца, чтобы не стеснять никого своим блужданием по коридорам. Не побьет и даже в зашей не выгонят, к его грубости все привыкли. Но сейчас не хотелось, чтобы хоть кто-то задавал вопросы. Да и подышать свежим воздухом всяко лучше, чем шагать по темным гулким коридорам. Благо, света хватало. Толком ничего не разглядишь, но дорожку видно не заблудишься, Яркая полоска между неопределённо тёмных громадин, как речка промеж гор. Горы слева, горы справа, посредине хул ху -лау. Пропел он себе под нос на ходу, запнулся, словно на стену налетел, выругался и побрёл дальше, гораздо медленнее. Песню эту он не то что не любил, откровенно ненавидел, потому что не знал. Застряла в голове одна эта дурацкая строчка, которую сидевший рядом сержант напевал. Последнее, что он вообще услышал перед взрывом. Может, потому и запомнилось так. Откуда Петрович всё это брал? Сам выдумывал. И не узнать теперь уже никогда. И сержанта того нет в живых, и самого Олега, можно сказать, тоже. А строчка засела осколком. И если вспомнится, то ноет, ноет, ноет, зараза. Хоть головой об стену бейся. Горы слева, горы справа. Да чтоб тебя! Не сдержался? Ругнулся опять, тряхнул головой, как будто это могло помочь. «Вот же!» — напомнила чернявая. И впрямь не разговаривать надо было оцеловать. Пёс пыхтя топал рядом, двигал ушами и поглядывал на хозяина. Слушал. Жаль, не понимал и посоветовать ничего путного не мог. Олег остановился в задумчивости, прикидывая, куда идти дальше. Тут и гадать нечего. Если вспомнилось, бессонная ночь обеспечена. Или того хуже. Опять кошмары до рассвета будут терзать. Сколько он тут? Пятнадцать лет шестнадцать? Ну, хоть бы какое разнообразие. Или хоть немного померкло. Нет же. Всё одно и то же. Ни разу местные болота не снились. Хотя тоже пришлось хлебнуть лихо. Особенно поначалу. А вот горы. Горы слева, горы справа. Посредине хол ху -лау. Воевода снова ругнулся развернулся и решительно зашагал в сторону озера. «Не к его хозяйке. Озериться тут помочь не могла», — спрашивал. Он знал два более-менее толковых способа. Напиться до беспамятства или вымотаться до того же состояния. Второе сейчас было ближе, да и, надо сказать, про вино Олег вспомнил только у воды, стаскивая рубашку. Хмыкнул растерянно, махнул рукой и быстро раздевшись до конца, с разбега прыгнул с высокого берега. Ближайшие окрестности озера Рубцов за годы изучил отлично и знал, что именно здесь глубина начинается сразу. Плавать он любил и умел. С детства ещё, когда два летних месяца после смены в лагере проводил у бабки в деревне и с другими пацанами из тамошнего озера почти не вылезал. Погода, непогода. Какая разница мальчишке в 10 лет? Он вообще любил воду. Даже странно, что янтарь в крови оказался чёрным. Свою спасительницу тоже по молодости влюбился. Но это со временем прошло, как немного освоился и на новую войну отбыл. Мир-то другой, а кроме как воевать, он ничего толком и не умел больше. Наверное, потому и маялся сейчас неприкаянный. Или не только сейчас. Азерица тогда говорила, что Светлояр принимает далеко не каждого, значит, дома ему места не осталось. Вот как сказочное озеро было связано с горной рекой, Этого Олег уже не понял. Нет, «Озёрная дева» что-то рассказывала о волшебной сущности Светлояра, о том, что бил горюч камень АллатРь на его дне. Это метафора, и сила на самом деле во всём озере, и не столько в нём. В общем, оказалось проще принять объяснение «так получилось». Жаль было только мать. Да и то не настолько, чтобы рвать жилы и переворачивать мир ради возвращения. Отношения у них давно не ладились, с тех пор, как отец без вести пропал. Уж очень быстро она после этого утешилась и года не выждала. Нашла другого, выскочила замуж, ещё двоих детей родила. Вот ими, небось, утешилась, когда его не стало. Поплакала, всё же мать, но очень давно её к этому готовил. Он чуть ли не с самого начала звал Олега пережитком прошлого и ископаемым, и не то предсказывал, Не то мечтал, что ждёт того повторения отцовской судьбы. И ведь накаркал. Страна, считай, была уже другая, война другая, а то же. Горы слева, горы справа и... пропал без вести. Когда Олег сюда попал, он какое-то время надеялся, что, может быть, и отец тоже. Но недолго, пока не набрался решимости спросить у Азерицы прямо. Она-то всех знала, кто через Светлояр прошёл. На счастье Рубцова о таких, как он, здесь слышали. Более того, местные были уверены, что когда-то сами пришли вместе со своей богиней через то же Колдовское озеро в поисках нового места для жизни. Причём из какого-то другого мира, похожего на родную землю, но иного. Азерица уверяла, что их несчётное множество. Рубцов не очень хорошо знал историю, но слишком уж многое отличалось. Да и бежали люди от какой-то неизвестной ему страшной беды, грозившей уничтожить мир, когда, как говорили летописи, земля содрогнулась, белым днём стало темно, как ночью, солнце погасло, настала стужа лютая, воздух стал ядовитый горек. Азерица сверх того ничего не могла сказать. Только что чар в этом не чувствовалось, и источник беды был далеко. То ли вулкан взорвался, то ли метеорит упал. Местные духи не были всемогущими и всезнающими. Да и потом были ещё путешественники. Немного, но все вроде прижились. Сказок же и слухов в народе ходило уйма. Олег плыл по лунной дорожке без спешки, сильными редкими грибками рассекая прохладную воду, едва уловимо пахнувшую тиной. Чтобы устать недостаточно, а вот подумать... «Верно ведь», — сказала Алёнка, — «нельзя так жить». Или не сказала, подумала только. А то он и без неё этого не понимал. Понимал, но что и как изменить можно? Не знал. Всё же здорово разбередила чернявая душу. Мысли о будущем посещали Олега редко и обычно быстро изгонялись тем или иным способом. А сам он привычно плыл по течению. А смысл барахтаться? Всё вроде и ладно. Говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну вот он и не генерал. Целый маршал, бесполезный, правда, отработанный, но раньше это от чего-то не ощущалось так остро. И то обстоятельство, что служба эта слишком мало внимания требовала тоже. Он же не единственный воевода во всём Белогорье. Да ещё остальные постарше и по в делах. Олег и не лез к ним со своим уставом. Так только старался держать руку на пульсе. А после войны ещё и войско заметно уменьшили. Вот и оказался он свадным генералом. Разговоры с князем порой разговаривал, заставы иногда обходил. Но много ли времени это займёт с парой хороших дорожников? Попробовал с другой стороны зайти. Если так нельзя, то как можно? Однако в голове на это ответила звенящая пустота. У него всегда желания были поближе, попроще, и мечтать он толком не умел. Нельзя же желание выжить считать главной мечтой жизни. И обращение к общечеловеческому опыту не очень-то помогало. Как обычно видят счастье люди. Любимое дело, семья, крепкий дом. Только единственным делом в его жизни была война, которая давно осточертела. А всё остальное... Ну, с техникой ещё возиться любил. Да не настолько он в ней понимал, чтобы принести что-нибудь полезное в этот мир. Двигатель внутреннего сгорания представлял, рассказал в своё время об этом в вьюжину, а проку, А то он со своими восьмью классами вспомнит, как из нефти бензин делают. И семья, как не старался, не представлялась. Только чушь какая-то в голову лезла. Обрывки из полузабытых песен, фильмов, и Леший знает, откуда ещё. «Четыре сыночка» и «Лапочка дочка». Откуда вот? Тоже песня, наверное. И Леший же знает, на кой ему вообще нужны дети. Что с ними делать-то? Он в жизни разве что с младшими общался, братом и сестрой. И то всё больше со стороны, издалека. Раз шуганул дворовых пацанов, когда брата цепляли. Сестру встречал, если поздно шла, а он был в отпуске. Не обижал никогда. Вот на отчиме старался оторваться. Бесил он его жутко, а мелкие... Что с ними воевать? Они-то в чём виноваты? Да он даже о жене не мог подумать дальше постели. Вот там, да. Там он знал, что с этой женой делать. И особенно охотно представлялось на этом месте чернявая латырница. Ну а потом? Рубцов знал, как люди живут, не слепой же и вроде не дурак, и не небирюком в лесу обретался, умом понимал, но к себе примерить не мог. Дома наверняка бы спился, если бы выжил. Да и здесь попытался, но вот не дали. Горло сдавило злая безадресная досада. Олег набрал в грудь воздуха, нырнул и поплыл так, в густой черноте, закрыв глаза чтобы окончательно перестать различать, где верх и низ. В ушах молоточками стучала кровь, плыл долго изо всех сил, пока хватало воздуха. Минута, две, три, пока лёгкие не начало жечь огнём, пока не застучал в затылке тревожный набат, и немного после. Вынырнув на поверхность, не дал себе передохнуть и погрёб в сторону берега так, словно на мировой рекорд шёл, или от этого его жизнь зависела. Доплыл, развернулся. И вновь по лунной дорожке, пытаясь выбросить из головы все мысли, вымыть тошнотворную горечь из души. Вымотался в конце до того, что еле выбрался на берег. Дрожащими от усталости руками натянул на мокрое тело одежду. А той и разило конским потом, пополам с собственным, что особенно остро чувствовалось после озёрной свежести. Но смену захватить не догадался, пришлось перетерпеть. От ночной зябкой сырости Слегка потряхивала. В воде ещё ничего было, а на берегу стыло. Сапоги на мокрые ноги сразу не полезли, и Олег плюнул. Насмешливо потыкал мыском ноги задремавшего пса и потрусил ко дворцу рысцой. Как был босой и с сапогами наперевес. Шарик нагнал вскоре и тяжело запыхтел рядом. Пёс был в солидном возрасте, попусту бегать не любил, чай не щенок, но и хозяина одного в его глупостях не бросал. То сиднем сидел а теперь ишь, забегал. Дурной же, пропадёт без пригляда. До покоя своих Олег добрался, никого по дороге не встретив. Ночь глубокая, даже слуги спали. Чего хотел он добился, устал здорово. Больше часа в седле провёл, Остап Егорыч с него семь потов согнал, а потом ещё сам себе устроил заплыв с пробежкой. Пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя вымыться, но наличие крана с горячей водой стало решающим. Как тут работал водопровод, Олег никогда не вникал. Он и дома-то представлял это смутно. Есть и ладно, и хорошо. Потому что иначе он бы точно лёг, как был. Завалился спать воевода, как подкошенный. Даром, что в голове продолжало издевательски побрякивать голосом давно мёртвого сержанта, заевшая строчка. Горы слева, горы справа, посредине хул ху -лау. Ухнул в сон сразу, не ворочаясь и не обращая внимания, на унылое предчувствие новой встречи со старыми кошмарами. Только, к удивлению, те изменили себе и не явились. А снилась Олегу вторую ночь к ряду чернявая латырница, и спал он, может, беспокойно, но сладко.